Отряд 10. -й. Боевые птицы. Пеларгонитхес. На основании новых исследований в старой классификации произведены существенные перемены. Примером таких изменений может служить установление нового отряда боевых птиц, объединяющего подотряды хищных, гагаровых и зубчатоклювых птиц. Первый подотряд хищных циконииформес, распадается на четыре группы – дневных хищных, голенастых, веслоногих и фламинго. Во главе подотряда должны быть помещены дневные хищные птицы – оксипитрес. Почти все принадлежащие сюда виды питаются, можно сказать, исключительно другими животными. Ловко подкравшись к жертве, Они более или менее долго преследуют ее в воздухе или по земле, в ветвях деревьев или в воде, пока не схватят и не убьют ее. Реже они довольствуются найденными трупами. Словом, в этом отношении они вполне соответствуют хищным млекопитающим. К дневным хищным относятся крупные, средней величины и мелкие птицы. Тем не менее, характер группы заметен на всех представителях, и их трудно смешать с другими птицами. Тело всех дневных хищных очень сходно с телом попугаев. Оно плотное, сжатое с боков, конечности мощные, сильные, иногда несоразмерно длинные. Голова довольно велика, шея обыкновенно короткая и толстая. Но всего характернее для дневных хищных их клюв и когти. Первый короток. Верхняя половина его имеет выгнутую спинку и загнутый крючком кончик. Края его остры и иногда снабжены зубцом на конце верхней челюсти. Ноги короткие, сильны и длиннопалы. Когти сильно загнуты, заострены, редко тупы. Нижняя их сторона имеет обыкновенно желобок. Они служат удобным хватательным органом и вместе с тем опасным оружием. Оперение представляет значительное разнообразие, смотря по семействам. Окраска его обыкновенно темная. Из органов чувств первое место принадлежит глазам. Они всегда большие и обладают наиболее совершенной подвижностью. Слух их также высоко развит. Обоняние, по сравнению с первыми двумя чувствами, может считаться слабым. Слабые умственные способности наблюдаются лишь у немногих дневных хищных, большая же часть их, несомненно, высокоодаренные птицы. Мужество и самоуверенность, конечно, также жадность, жестокость, хитрость и даже злоба являются их характерными чертами. Они всегда заранее обдумывают свои действия и приводят в исполнение намеченные планы. Соколы, самые хищные среди всех представителей этой группы, могут служить ярким примером того, до какой степени может дойти развитие их умственных способностей. Голос в большинстве случаев неприятный, и многие из дневных хищных могут издавать всего один-два различных простых звука. Дневные хищные живут во всех широтах и долготах земного шара и населяют преимущественно леса, хотя не избегают ни безлесных гор, ни голых степей, ни пустынь. Многие из них при наступлении зимы откачевывают в южные страны, следуя за более мелкими птицами, но виды, населяющие крайний север, только перелетают с места на место. Все дневные хищные Выводят птенцов первые весенние месяцы, однажды в год. Гнезда свои они строят в различных местах и, соответственно, с этим различным образом. На деревьях, выступах скал, старых зданиях, реже в дуплах деревьев или прямо на земле. Число яиц колеблется от 1 до 7. Они насиживаются в большинстве случаев одной самкой. Пища их состоит из позвоночных всех классов, насекомых, птичьих яиц, червей, падали, человеческого кала. В исключительных случаях также и из плодов. Пищеварение совершается очень быстро. Кости, перья, волосы свиваются в комки и время от времени отрыгиваются птицы в виде погадок. В общем, все птицы этой группы должны считаться полезными. И только отдельные представители вызывают с нашей стороны преследование, так как истребляют полезных для нас животных. Не только секретарь, уничтожающий ядовитых змей, или гриф, очищающий улицы в селениях Африки, Южной Азии и Америки, должны быть признаны нашими благодетелями, но и живущие на наших полях многие полезные дневные хищные заслуживают больше уважения, чем так называемые на Востоке священные птицы. Различают три семейства дневных хищных птиц. Соколиных, грифов нового света и секретарей, из которых первая наиболее высоко организована. Соколиная, фалькониная, В тесном смысле характеризуются следующими признаками. На верхней половине клюва имеется заметный зубчик, на нижней соответствующая ему выемка. Плюсна довольно длинная, крылья длинны, заострены и доходят почти до конца хвоста. Под семейство это заключает два рода, распространенные по всему земному шару. Питаются соколиные, только ими же умешвленной добычей. В ловкости полета они не имеют соперников среди прочих хищных птиц. Гнезда свои устраивают на высочайших вершинах деревьев, скалах или башнях. Первое место среди всех хищных птиц занимают благородные соколы — фалько. Сила и ловкость, смелость и отвага — Благородная осанка и высокая понятливость — вот постоянно бросающиеся в глаза черты этих птиц. Полет их превосходен благодаря поразительной быстроте, продолжительности и ловкости. При нападении сокол кидается со значительной высоты на землю и при том с такой стремительностью, что не удается различить его форм. Однако на земле он чрезвычайно неловок, беспомощно прыгает обеими ногами и иногда, чтобы подвинуться вперед, вынужден прибегать к крыльям. Пищу благородных соколов составляют позвоночные животные и преимущественно птицы. Свою добычу они схватывают почти всегда на лету и не в состоянии поймать птицы, когда она сидит на земле. Пойманная добыча редко съедается на месте. Обыкновенно же Она относится в уединенное возвышенное место, откуда открывается вид на окрестность. Временем охоты являются утренние и вечерние часы. В полдень же соколы сидят в каком-нибудь укромном уголке и, придавшись полудремоте, ожидают, пока переваривается пища. Не чуждаясь общественности, благородные соколы, однако, и не стремятся к ней». Летом они живут обыкновенно парами и в избранном районе не терпят присутствия ни другой пары того же вида, ни вообще других хищных птиц. Местом для гнезда выбирается расщелина скалы, высокое строение, вершина дерева, иногда прямо голая земля или просторное древесное дупло. Охотно пользуются они также гнездами более крупных птиц. Больших стараний при устройстве гнезд соколы не прилагают. Натаскав прутьев, они складывают их в плоское ложе и в центре гнезда слегка выстилают его нежными корешками. Яйца в числе трех, семи, высиживаются одной самкой, и пока последняя занята высиживанием, самец скормит ее. Наиболее сильные соколы принадлежат к вредным птицам. И не могут быть у нас терпимы, но даже и не все мелкие виды – полезные птицы, заслуживающие пощады. За исключением человека соколы имеют мало врагов, и для более слабых видов опасными врагами являются их же крупные родственники. Уже в старину благородные соколы служили человеку для охоты, что и в наше время еще существует во многих местностях Азии и Африки. Это были соколы, упоминаемые в разных народных песнях. Те самые, которые употреблялись для травли. Искусство дрессировки соколов для охоты ведет свое начало с глубокой древности. Уже около 400 лет до Рождества Христова соколиная охота существовала у индейцев, и за 75 лет до Рождества Христова фракийцы охотились при помощи соколов. Но особенно сильное развитие соколиная охота получила в средние века, после первых крестовых походов. Император Фридрих Барбаросса, граф Эсте, император Генрих VI, Фридрих II были страстными любителями этого развлечения, А английский король Эдуард III назначил за воровство Ястреба смертную казнь и за разорение его гнезда год тюремного заключения. Целые века процветала школа сокольничих в селе Фалькенверт во Фландрии. В XVIII веке соколиная охота мало-помалу стала выходить из моды, но и в настоящее время еще существует в некоторых местах Англии и Голландии. Атрибутами соколиной охоты являются следующие предметы. Кожаный колпачок, короткая и длинная привязи, прикрепляющаяся к кожаному кольцу, охватывающему ногу птицы. Из пары птичьих крыльев, приделанных к яйцевидному телу, устраивается маленькое чучело, служащее для обратного приманивания сокола. В защиту от острых когтей сокола рука Соконичева одевается в толстую перчатку. Когда начинается дрессировка, соколу надевают колпак на голову, привязывают к цепи и продерживают голодным в течение суток. После этого его сажают на кулак, снимают колпачок и дают съесть птицу. Как только достигнут того, что сокол приучается есть, сидя на руке, начинают самое учебное упражнение. Причем после каждого из них на него надевается и прикрепляется цепь, чтобы он мог спокойно раздумывать о полученном уроке. Во время первых уроков птицу сажают на спинку стула и заставляют ее для еды сначала скакнуть оттуда на руку, а затем прилетать к охотнику все с более и более далекого расстояния. Путем долгих систематических упражнений птицу приучают прилетать на руку охотника, сидящего на лошади, и не бояться ни людей, ни собак. Теперь наступает первый урок травли. На воздух кидают мертвого голубя, пускают на него сокола, привязанного к шнурку, и для первого раза позволяют немного поесть пойманную добычу. В следующие дни подобные же упражнения проделываются на всякие лады и с живыми птицами, у которых подрезают крылья. Затем при помощи легавой собаки разыскивают куропаток. Быстро снимают с головы сокола колпак, лишь только куропатка взлетит, и спускают его на птицу чтобы приучить Сохала схватывать более сильных птиц, например, цапель и журавлей. Его сначала дрессируют на молодых птицах того же вида или на старых с подрезанными крыльями и клювом, обезопасенным при помощи надетого на него футляра. Соколиная охота еще и в наше время весьма обыкновенна у арабов, особенно у бедуинов Сахары, у персов, индусов различных племен Кавказа и Средней Азии, в Китае и во многих других монгольских народах. Самыми благородными из птиц этого рода следует считать кречетов, обитателей далекого севера. Для них характерна их значительная величина, сильный согнутый кривым крючком клюв и длинный сравнительно с крыльями хвост. Оперение обыкновенного кречета «фалько-кандиканс» чисто белого цвета с темным рисунком из пятен, который к старости совершенно исчезает. Исландский кречет «руктикулюс» окрашен на верхней стороне тела в темно-голубой цвет, на спине – в черный, на хвосте – в светло-голубой и на нижней части тела – в сероватый или беловатый цвет с темными пятнами. Размеры всех кречетов почти одинаковы. Они живут в северных странах, главным образом по берегам океанов. Хотя они и не избегают лесов, но не могут быть причислены к лесным птицам, как другие соколы. Охотнее всего кречеты селятся вблизи птичьих гор, где летом собираются на гнездовье миллионы морских птиц и где, следовательно, нет недостатков богатой добычи. Пищу кречетов составляют летом всякие морские птицы, зимой белые куропатки. Кроме того, они нападают при случае на зайцев и по целым месяцам питаются одними белками. Это самые страшные враги пернатого мира и страшилище всякой птичьей горы. Куропатки настолько боятся кречетов, что при виде их быстро кидаются в снег, и, возможно, поспешнее зарываются в нем. Большое плоское гнездо кречета помещается в каком-нибудь углублении скалы на берегу моря. Часто кречет завладевает гнездом вороны, силой выгнав оттуда законных хозяев. Гнезда же, устроенные самим кречетом, состоят из очень толстых сучков и из небольшого количества сухой травы. В прежние времена, Датское правительство высылало на места гнездования кречетов, особенно в Исландию, корабль, называвшийся «соколиным кораблем», для добывания оттуда этих птиц. Теперь подобные экспедиции больше не организуются, но все же каждое судно, отправляющееся летом в Исландию, привозит с собой нескольких живых соколов, и это те самые птицы, которые нередко появляются в наших зоологических садах, зверинцах. Сапсан, перелетный сокол, голубятник, перегринус, отличается от прочих ловчих соколов меньшими размерами, более коротким и согнутым клювом и более коротким хвостом. Вся верхняя часть тела светлого аспидно-серого цвета с темными треугольными пятнами. Нижняя часть груди и брюха глинисто-желтая с темными полосами, маховые перья аспидно-черные и также покрыты пятнами. Сапсан вполне заслуживает свое латинское название перегринус путешествующий, так как летает почти по всему свету. Во время своего перелета он посещает все северные страны Европы, Азии и Америки пролетает всю Европу до самых южных областей и достигает средних частей Африки. Он водится в обширных лесах, преимущественно таких, среди которых поднимаются крупные скалы. Но он не чуждается селений, и мне не раз приходилось видеть Сапсана на церковных башнях Берлина. Пищу его, по-видимому, составляют исключительно птицы. Это страшный враг всех пернатых, от дикого гуся до жаворонка. Если сапсан поймает какую-нибудь птицу, то душит или закалывает ее обыкновенно еще в воздухе. Но с очень тяжелыми птицами, которых утащить ему не по силам, он справляется на земле, промучив их все время, пока несется с ними на землю. При преследовании добычи он летит с такой быстротой, что нельзя даже определить его скорости. Слышен только свист и виден летящий по воздуху предмет, в котором нет никакой возможности различить сокола. При такой стремительности полета он рискует сам разбиться до смерти. И действительно известны примеры, что Сапсан падал, оглушенный ударом о древесную ветвь. В наших странах Сапсан гнездится в трещинах крутых скал, всегда труднодостигаемых. В некоторых случаях он строит гнездо и на высоких деревьях леса, но обыкновенно пользуется гнездами других хищных птиц, начиная от орлана и кончая коршуном. Кладка, состоящая из трех-четырех яиц, происходит в мае или июне. У нас сапсан не может быть терпим, так как вред, причиняемый им, весьма значителен. Если бы этот хищник истреблял столько, сколько ему необходимо, то ему, пожалуй, еще можно было бы разрешить это. Но он один работает за целую стаю других хищных птиц. Известно, что все благородные соколы, подвергаясь преследованию, бросают свою добычу. Это хорошо знают пернатые хищники. «На пригорках поля, — говорит Науман, — Сидят разные пернатые лентяи, внимательно следящие за соколами. Едва только они заметят, что хищник что-то раздобыл, как быстро прилетают и бесцеремонно присваивают себе добычу. Храбрый и смелый в другое время сокол при виде приближающегося неприятеля кидает свою добычу и взвивается на высоту. Вред, приносимый сапсаном, не подлежит никакому сомнению. А так как он не приносит также и никакой пользы, то истребление его должно производиться всевозможными средствами. Назовем еще два относящихся сюда вида. Красношейный сокол чинкуэра водится в Африке и Индии и дрессируется туземцами для охоты. Чеглок, подсокольник, суббутео, Окрашен на всей верхней части тела, голубовато-черный, на нижней стороне в белый с черными продольными пятнами. Маховые перья черноватые, хвостовые аспидно-голубые. Водится в Скандинавии, Финляндии и Северной России. Кроме того, попадается во всей Азии от Урала до Амура. Пустельга и родственные ей неблагородные соколы Еще имеют сходство с их благородными родичами по внешности устройству клюва, крыльев и хвоста, но обладают более длинным оперением, более короткими крыльями и длинным хвостом. Неблагородные соколы менее одаренные птицы, нежели те, которых мы выше описывали. Полет, хотя легок и довольно быстр, далеко, однако, уступает полету благородных соколов, На земле они держатся довольно ловко и легко передвигаются. По развитию же внешних чувств они нисколько не уступают своим благородным сородичам. Образ их жизни во многом отличается от образа жизни благородных соколов. Они гораздо смелее и живее. Своим усердным преследованием надоедают часто более крупным пернатым хищникам, а филина дразнят насколько хватит силы. В неволе они быстро приручаются, и если с ними хорошо обращаются, то платят за это искренней привязанностью. Обыкновенная пустельга, тенинкулюс, чрезвычайно красивая птица. Верхняя часть тела ржаво-красного цвета, грудь и брюха красно-серое, маховые перья черные, есть усы. От Лапландии до Южной Испании и от Амура до Португалии нет ни одного местечка в Европе и Азии, где бы не было этой птицы. Она живет как в равнинах, так и в горах и одинаково хорошо укрывается в скалистых и в лесистых местностях. Возвращаясь из своего зимнего путешествия, пустельга появляется нередко уже в феврале, самое позднее в марте и остается на родине до октября. Кладка состоит из четырех-девяти кругловатых яиц. Пищу пустельги составляют мыши, мелкие птицы, если ей удается их добыть, и насекомые. Иногда она решается полакомиться молодым зайчиком, но считать ее за это вредной птицей и всячески преследовать, вместо того, чтобы брать ее под защиту. Только из-за одного этого и несправедливо, и безрассудно. В Южной Европе к обыкновенной пустельге присоединяется родственная ей красная пустельга — крис, окрашенная на спине в кирпично-красный цвет, на груди и брюхе в желтовато-красный, а на крыльях и хвосте — в голубовато-серый. В Южной Европе свойственна еще другая насекомоядная хищная птица. Копчик, вестертинус, один из самых красивых соколов. Верхняя часть тела свинцово-серая, нижняя ржаво-желтая. Его область распространения – юго-восточная Европа и Средняя Азия. Это вполне степная птица, питающаяся насекомыми, мышами, птенцами других птиц и ящерицами.